Глава пятьдесят вторая. Я брела по берегу озера, которое раскинулось за нашим домом, и молча глотала набегающие слезы. Вот ты где, раздался голос Элизы. Я уже с ног сбилась, разыскивая тебя. Я торопливо вытерла щеки, но сестра заметила, подошла ко мне и взволнованно спросила: Что с тобой? Почему ты плачешь? Сама не знаю, улыбнулась я, они будто сами текут. Это нервы. безапелляционно заявила она и обняла меня. «Ты должна ощущать себя самой счастливой на свете, Китти. Ты выходишь замуж за принцем агентов, станешь женой человека, которого столько лет любила». «Ты тоже?» Осторожно, высвободилась я и уточнила. «Как там Витас?» «Спорю, парень был чрезвычайно удивлен, что его обвинили в государственной измене, пока он был в командировке в Рокфитаке. Приезжает, а ты в слезах и готовишь ему сухари». И я неискренне засмеялась. Конечно, мы все переволновались, но Райли помог мне выяснить правду и даже уговорил короля наградить Витаса за верную службу должностью магента. И теперь моя сестра, наконец, сможет обрести счастье. Как и я. Слезы снова заструились по щекам. Я их вытерла и пожала плечами. Никак не остановлюсь. — Не переживай, — успокоила меня Элиза. — Это слезы счастья. Она обернулась к воде и вгляделась в темноту леса на другой стороне озера. «Давно не видела твоих хвостатых друзей». Я вздохнула. «И не увидишь. Щенки выросли и прошли испытания. Теперь арку строят и логовище с какой-нибудь хорошенькой волчицей. Мэша будет помогать отцу став правой рукой жреца. Или лапой. Кто их там поймет?» Элиза улыбнулась в моей шутке и осторожно увлекла меня к дому. Вещи уже были собраны, а Азун готов был поднять меня в небо и унести в академию. Батюшка нервно прохаживался у крыльца. Завидев нас, он встрепенулся и направился навстречу. «Кэтрин», — сурово произнес он, — «ну где ты ходишь? Ректор наверняка тебя уже ожидает. Тебе предстоит залететь в академию за дипломом, а потом умудриться не опоздать на собственную свадьбу». «Считай, я уже там. Я приезжалась к его груди». Не так давно выяснилось, что я приемная дочь, но отношение отца ко мне не изменилось ни на каплю. Он остался таким же заботливым, строгим и немного суетливым родителем, который обожает обеих своих дочерей: одну родную и вторую приемную полукровку. Слезы полились снова, и батюшка распереживался: "Милая, у тебя что-то болит? Не выспалась? Нервничаешь? Может, ты голодна? Все в порядке". Через силу улыбнулась я. Это слезы счастья. Нервничает, пояснила Элиза, и присоединилась к нам, заключив объятия. Так мы простояли несколько минут, пока мне в бок не ткнулась морда дракона. Я попрощалась с родными и забралась на Азуна. Вещей, что я отобрала с собой во дворец, было немного: разноцветная шаль, которую я ни разу не надевала, и поясная сумочка. Сама не знаю, почему я не смогла их оставить. Райли сказал, что мне сошьет много новых нарядов. Ах да, еще книга. Ее всучила мне сестра. Что-то про яйца. Не знаю, чем это может пригодиться, но возражать не стала. Пусть со мной останется частичка домашнего тепла и уюта нашей библиотеки. Схлипнув, я помахала своим. Не пройдет и недели, как Витас, приняв дела, приведет во дворец Элизу, чтобы спросить разрешения короля на брак. А я уже буду сидеть рядом с Райли в качестве его законной жены и принцессы. Я должна радоваться, ведь так долго ждала этого счастливого дня. Но почему же в груди так давит? Невозможно сделать глубокий вдох, будто меня ограничили в воздухе, ограничили в жизни. Путь до академии пролетел незаметно. Алмюз приветливо встретил меня на летном поле и там же, зная о близящемся празднике, выдал диплом. Жаль, что я немного не доучилась. Виновата проговорила я, понимая, что не заслужила серебряный свиток. Обещаю, что изучу самостоятельно все, что положено по программе. Ты всегда была ответственной, прослезился ректор. Из тебя получится замечательная королева. И, рассматривая мое лицо, озадаченно покачал головой. Как же удивителен мир. Кто бы мог подумать, что полукровка, ребенок светлого и темного эльфов, выглядит как человек. Это рождает некоторые теории. «Простите», — прервала я, — «можно мы обсудим эти теории в следующий раз? Мне нужно успеть на свадьбу». «Прошу извинить, ваше высочество», — поклонился ректор, и у меня возникло странное ощущение неправильности происходящего. Отмахнувшись, я забралась на дракона и, быстро окинув взглядом пустое лётное поле, подняла Азуна в воздух. Мне бы хотелось попрощаться с Оливией и Аннет, но девушки были на занятиях. Утешая себя тем, что мы будем видеться потом, когда подруги поступят на службу, я направила дракона к дворцу. Ещё до темноты все мои мечты сбудутся. Снова ощутив давящую боль в груди, я подумала, что стоит обратиться к королевскому целителю».